Глава пятая. В холле похоронной конторы пахло цветами и звучала тихая музыка. Не успела наша дружная компания ступить на небесно-голубой ковер с рисунком в виде белых облаков, как по ступеням широкой лестницы сбежал стройный мужчина в дорогом черном костюме и белоснежной рубашке. На левом лацкане пиджака у него сверкал большой золотой крест. «Здравствуйте!» Хорошо поставленным голосом произнес служащий. «Пентхаус в раю возьмет на себя все хлопоты. Вас не коснутся никакие проблемы, связанные с проведением траурной церемонии. Единственное, что требуется, это сообщить нам о своих желаниях. Остальное – забота наших сотрудников. Добро пожаловать в место, где вас любят и хотят вам помочь. Я ваш персональный менеджер Леонид. С кем имею честь общаться?» «Думаю, не надо представлять даму», — гордо произнёс Зарецкий. «Полагаю, вы сразу узнали её. Она звезда». «Ну, конечно», — зачастил Леонид. «Какая честь для нас приветствовать селебритис. То есть, я хотел сказать, для нас честь помочь госпоже. Но как мне следует её величать?» «Так как её все зовут», — пожал плечами олигарх. «Именем, под которым она известна миллионам». Леонид моргнул, и я решила выручить парня. Арина Виолова — мой творческий псевдоним. Лучше обращаться ко мне, просто Виола. «Огромное, нежайшее спасибо!» На сей раз, похоже, искренне прокурлыкал менеджер, забыв уточнить имя моего спутника. «Пройдёмте в зал номер один. Там, в уютной обстановке, за чашечкой лучшего кофе, обсудим насущные проблемы. Не желаете пообедать? Угощение за счёт агентства» спасибо хором ответили мы с иваном еды не надо рюмочку коньяка коктейль не останавливался леонид чай кофе пирожные воды пожалуйста без газа попросила я леонид склонил голову клацкану пиджака украшенному крестом алло нам напитки в зал обсуждения церемонии понял ответила украшение Наша компания плавно переместилась в квадратное помещение с чёрными креслами, журнальным столом и тёмно-бордовым ковром. «Могу я узнать, кто усоп?» – деловито осведомился Леонид. «Возраст? Пол?» Иван Николаевич хрустнул пальцами. «Трудно ответить точно на все вопросы». «Это я, Зарецкий, мужчина. А вот насчёт прожитых лет информация пока отсутствует». Никто не знает, сколько ему судьба отмерила. Сегодня утром ты жив, а вечером на кладбище несут. Менеджер ловким движением снял сладско на огромный крест, вытащил из кармана золотой полумесяц такого же размера и прикрепил его на освободившееся место. «Да-да, я понял вас, господин Зарецкий. Погребение по религиозным обрядам наш конек». Вы совершенно правы. Коран велит упокоить дорогого человека до захода солнца. Утром жив, вечером на кладбище, как правильно вы заметили. Не беспокойтесь, времени нам хватит. Так кто усоп, мужчина или женщина? Уже пояснил. Это я, повторил Зарецкий. Никакой спешки, пока я еще жив. Леонид моргнул, но, похоже, служба в ритуальной конторе приучила его к разным нештатным ситуациям. Чтобы прийти в себя, ему понадобились доли секунды. Прошу простить, но хочу уточнить. Усапенного пока не имеем? Нет, — ответил Иван Николаевич. Господин Зарецкий решил заранее сам организовать свои похороны, — пояснила я. Золотые слова. Не упустил возможности похвалить меня бизнесмен. Впрочем, как все, что исходит из ваших уст и из-под вашего пера. «Маленькая деталь. Надо не только распланировать, но и тщательно проверить расходы». Леонид в мгновение ока снял полумесяц, водрузил вместо него звезду Давида и закатил глаза. «Господин Зарецкий совершенно прав. Все лучше делать самому». «Иван Николаевич, человек предусмотрительный», выделив голосом имя-отчество своего спутника, добавила я. Менеджер искоса глянул на меня и быстро совершил очередную рокировку брошек. На лацкане вновь засверкал крест. «Счастлив приветствовать будущего дорогого усопенного в стенах лучшего агентства ритуальных услуг. Мы, пентхаусцы, сумеем доставить вам ни с чем несравнимое удовольствие, отправив в путешествие на тот свет по высшему разряду». Безмерно рад сообщить вам, что на предварительные услуги существуют солидные скидки. «Пустячок, а приятно!» – крякнул Зарецкий. «Иван Николаевич не первый, кто решил организовать свои похороны при жизни», – поразилась я. Лицо Леонида озарила лучезарнейшая улыбка. «В нашей практике это пока единственный случай, но прескурант разработан. Если вы надумали приготовиться за год до усопения – то три процента долой. За пять лет цена уменьшается на десять процентов. А какова самая крупная скидка? Деловито осведомился Зарецкий. Девяносто процентов, без запинки ответил служащий. Но ее получают в случае столетней ожидаемости. Я постаралась не расхохотаться, а вот банкир не усмотрел в словах собеседника ничего комичного. Даже слово «усопение» его не позабавило. «Значит, чтобы оплатить одну десятую от стоимости похорон, мне надо протянуть целое столетие?» «Именно так», — подтвердил Леонид, — «весьма выгодные условия». «Жаль, что воспользоваться ими никто не сможет», — не утерпела я. «Эх, плохо вы моего босса знаете», — подал голос Антон. «Он ежели захочет, до исчезновения солнца проживет». «Извините, что спорю, но, госпожа Виола, вы не правы», – прожурчал менеджер. «Дети, рожденные в нынешнем году, имеют все шансы переместиться в рай в возрасте библейских старцев. Знаете, как трудно подобрать достойный подарок на Кристины? Мы предлагаем прекрасную вещь – сертификат на элитное погребение. Человек растет, мужает, стареет и не беспокоится. Знает, что его после усопения проводят с почестями». Чудесные слова «усоп», «усопение» и «усопенный» заставляли меня вздрагивать. А Иван Николаевич продолжил допрос. «Как вы узнаете, когда я умру? Каким образом рассчитаете размер скидки?» Леонид воздел руки к потолку. «На все воля Божья! Оставите предоплату 50%. Когда родственники принесут нам весть о вашем мирном... «Счастливому сопении мы сделаем перерасчет, и, скорее всего, близким не придется ничего доплачивать, или мы вернем им часть залога». «Меня это устраивает», — согласился олигарх. «Но с чего начнем?» «Полагаю, с выработки концепции», — оживился менеджер. «А вот и напитки. Прошу вас вода, свежевыжатый сок, кофе, чай. Элен, обслужите наших дорогих клиентов». Девушка в чёрном шёлковом платье с золотой брошкой в виде креста на большом воротнике быстро справилась с задачей и удалилась. «Итак», — потёр руки Леонид, — «что желаете? Исторические похороны?» «Это как?» — не поняла я. Служащий фирмы закатил глаза. «Поверьте, это великолепно! Допустим, погребение в стиле Цезаря. Гости одеты, как древние римляне», Путешественника везут на колеснице 10 белоснежных коней, хор поет стихи Гомера, сам поэт сидит у могилы и читает строфы из Одиссеи. На концертной площадке актер, загримированный под дорогого упокоившегося и наряженный в такой же, как у него, костюм, разыгрывает сценки из 12 подвигов Геракла. Очень красиво, «Оптимистично. Как правило, присутствующие рыдают от восторга. Банкет обслуживают рабы. Еда, правда, обычная, не древняя». «Хм...» hm, — протянул Иван. «Сюжетов тьма. Можем выбрать любой», — пообещал Леонид. «Если пожелаете видеть в роли себя любимого актера, никаких проблем. Достанем, кого душа пожелает». Недавно привозили из Голливуда лауреата премии «Оскар». Прошу простить, фамилию назвать я не имею права. Пентхаусцы свято хранят тайны, рот у всех на замке. Когда усопляется известный человек, то на церемонию, куда приглашены достойные люди, всегда пытается проникнуть разномастный сброд. Фанаты, журналисты, но у нас с этим строго. Ни одна крыса не просочится мимо охраны без приглашения. Не волнуйтесь, если только вы сами не захотите увидеть у своего пентхауса воронье с камерами и баб с бумажными цветочками. Я покосилась на Ивана Николаевича. Интересно, он понимает, Леонида, лично мне не ясно, при чем тут пентхаус и какого путешественника повезут на колеснице десять белоснежных лошадей. Исторические похороны... «Это первый вариант», — вещал далее менеджер. «Второй? Художественные. выбираете кинокартину, и мы ее играем». Месяц назад один очень достойный человек заказал для своего Барсика стихотворение «Кошкин дом». «Господи, как красиво получилось! Даже я, повидавший миллион роскошных отлетов, прослезился. Кот лежал на розовой подушке». У Пентхауса пели наряженные котятами хористы, актеры замечательно играли. Барсик, вернее, тот, кто его исполнял, был удивительно хорош, благороден. А потом, когда Пентхаус очутился на аэродроме, все начали бросать в лифт сухой корм. Заиграла бессмертная музыка Бетховена. Леонид всхлипнул, достал из кармана черный носовой платок, окаемленный красной ленточкой и приложил его к глазам. «До сих пор плачу, когда вспоминаю». Я решила, что у меня начался бред. Бросать в лифт сухой корм? И зачем вести трупик кошки на аэродром? Хотя, может, Барсика отправляли в другой город? «Вы хороните и животных?» – спросил Иван. «Почему нет? Разве они не люди?» – выдохнул менеджер. «Еще можем предложить». «Не надо» остановил гробовщика Зарецкий. «У меня много любимых литературных произведений. Я выберу фрагмент из них». Леонид подергал носом. «Гениально!» «Мне стало некомфортно. Неужели Зарецкий решил использовать какой-то детектив Арины Виоловой?» «Однако...» «Я не в восторге от такой идеи. Следующее, что предстоит выбрать, это ваш пентхаус», заявил Леонид. Гроб, наконец-то сообразила я. Пентхаус поправил менеджер. Они у нас разные, на любой вкус, цвет, кошелек. Если предлагаемый ассортимент вас не устроит, мы пригласим художника. Он сделает эскиз с учетом ваших предпочтений. Никакого ограничения полета фантазии. Все, что пожелаете. В марте усоп страстный любитель скачек. Мы изготовили для него пентхаус в виде коня, серого в яблоках. Леонид опять выудил платок. До сих пор плачу, когда вспоминаю, как опускали пентхаус в склеп. Постелили рисовую солому, которую специально из Японии выписали. Положили на крышку стека термес. Потом звучал Вагнер. Я прослезился. Невероятная красота! Наслаждение наблюдать! Вы хотите посмотреть на образцы? Иван Николаевич повернулся ко мне. Я откашлялась. Можно. Леонид вскочил. «К моему глубочайшему сожалению, вам придется ощутить некоторое неудобство. Надо встать, дабы переместиться в демонстрационный зал. Понимаю, сколько неприятностей доставляю вам, но, увы и ах, размер помещения, где мы сейчас находимся, не позволяет представить наши роскошные пентхаусы в полной мере». «Не волнуйтесь», — остановил его банкир. «Я еще не умер. Могу передвигаться». «Виола, вы как?» «Нормально», — заверила я. «Пойдемте».